Глава 25. «Босс! На мостик! Незамедлительно! Босс! На мостик!» — Прохрипел динамик на стене. Я кое-как вскарабкался на ноги, опираясь о стену, а еще на более крепкую Анджелину. Она-то почти не запыхалась. «Всего лишь ха -ха, малость не в форме!» — утробно хохотнул я. Она благоразумно промолчала. «Брам, пойдем-ка лучше с нами, поможешь нам найти посадочную площадку. Да вдобавок впервые прокатишься на лифте. А мне не придется карабкаться по лестнице». «Сообщите, куда мы следуем, да побыстрее, — вместо приветствия сказал капитан. Я больше не хочу напрашиваться здесь на неприятности, но и не хочу поджарить аборигенов при взлете». «Мы примерно в двадцати км от посадочной площадки. Дорогу покажет вам...» Мой коллега Брам, я указал на обзорные экраны, дававшие изображение поля на все 360 градусов. Он неспешно огляделся, ориентируясь в пространстве, игнорируя надвигающиеся зеленые орды. Я не торопил его. Наконец он аккуратно указал туда, к той группе деревьев с холмиком по ту сторону. Двигатели взревели, и палуба навалилась тяжестью на наши ноги. Под нами заскользил лес, и очень скоро показалась излучина реки. По мере приближения изображение росло. «Там», — сказал я, — «сажайте в центре поля, подальше от реки». Мальчики согнали свинообразов к воде. Посадка прошла гладко, разве чуток тряхнула. Обернувшись, я увидел, что Брам изо всех сил вцепился в пульт, остекленевшим взглядом уставившись на раскинувшийся внизу пейзаж. — Прямо не верится. — Что-то подобное, — выдавил он, ошеломленный и кораблем, и полетом, за один миг катапультированный из Железного века прямо в просвещенный век науки. Анжелина тоже смотрела на него, понимая его чувства, и приобняла его за плечи. — Это ваше будущее, Брам. Теперь ты тоже часть этого. Ты увидишь все его чудеса. Он с улыбкой кивнул. Как много еще предстоит узнать, проронил он, тихонько покидая мостик. Нижний шлюз уже был распахнут, и на обзорных экранах мы видели, как радостные пассажиры сплошным потоком устремляются на поле, спеша к толкущемуся у воды стаду. Услышав их, увидев их, свинобразы мимо мальчишек лавины ринулись навстречу шумному воссоединению с криками, хрюканьем и почесыванием. «Не составить ли им компанию?» – взяла меня за руку Анжелина. «А, в самом деле. Но, надеюсь, сперва ты составишь компанию мне, в есть за победу, своего рода». «Конечно. А еще мы освободили бедных инженеров из замерзительного плена, и Гансу тоже. Этим стоит гордиться». После стольких дней незатейливой жизни и без излишеств бар казался воплощением роскоши. Мягкие кресла – Еще более мягкая музыка, а вот напитки бодряще крепкие. Мы чокнулись. Во время нашей неолитической эпопеи радостей цивилизации мне не доставало, признался я, подняв глаза на вошедшего капитана. — С удовольствием составлю вам компанию, — он взял бокал. — Я не на вахте. — Так и думал, что застану вас здесь. — Спасибо. Он сделал долгий глоток и опустился в кресло. «Нам надо о многом поговорить». «В самом деле, но обождать с этим нельзя?» «Увы, терпеть не могу беспокоить в часы досуга, но...» вовне многие взывают к вашему вниманию». «Штрам их сдерживает, поскольку ему не все равно, кого он пускает на корабль». «Понимаю», — я с кряхтением встал. «Я составлю тебе компанию позже», — сказала Анжелина, — — Я не почувствую себя чистой, пока не смою этот кошмарный зеленый цвет. — Хотите выйти туда? — с нотками упрека произнес Штрам, когда я подоспел. Он смотрел на экранчик над пультом управления порталом, показывавшим, что происходит в непосредственной близости. Там Брам толковал с двоими из своих следопытов. Насупленный Эльма сидел на траве, жуя соломинку с крайне уязвленным видом. «Если разрешается, то да», — ответил я. «Никто не вернется на борт, пока и не дам добро. Техобслуживание надо было провести давным-давно, и я не собираюсь нянчиться еще и с чужаками». «Согласен. Но нам может понадобиться убираться отсюда в попыхах. Мерзкие зеленцы того и гляди нахлынут сюда всем скопом» как только смогут его организовать, и будут очень не в духе. Перед взлетом нужно пополнить запасы реактивной массы и питьевой воды. Чтобы дотянуть шланги до реки, мне понадобится физическая сила. Пришлю еще что-нибудь. Не сейчас. Крайне неохотно он выпустил меня наружу и закрыл внутренний люк, как только я ступил на пандус. Кузен Джим, надо тюладить такую уйму штуковин. Позже оборвал я. Сейчас нам нужен ты и еще с полдюжины добровольцев помочь Штрамму дотащить водяные шланги. Незамедлительно. Я протиснулся мимо него. И увидел лошадей в изрядном количестве, появившихся в дальнем конце поля, впряженных в тяжело нагруженные волокуши, а затем стало подходить все больше и больше людей. «Мы должны уходить сейчас же», — сказал Брам. «Очень трудно прощаться с новыми друзьями со звезд. Но мы знаем, что после стольких причиненных нам бед зеленые следопыты приведут сюда своих людей в огромном множестве. Мы должны уйти как можно дальше и как можно быстрее». «Но это же мы на них напали, а не вы, и освободили их пленников. Они не видят разницы». Преследовать и убивать будут всех бледнолицах без разбора. «Это нечестно», — возмутился я. «Такова наша жизнь, другое мы не знаем. Но теперь у нас появилась надежда, принесенная новыми друзьями со звезд. Покидайте этот несчастный мир. Надеюсь, вы не забудете здешние леса и тех, кто в них живет». «Ни за что не забуду». «Но разве ты не можешь отправиться с нами?» Он покачал головой в безмерной печали. «Если б я только мог! Как я жажду увидеть чудеса множества иных миров, но мое место здесь, на этой бедствующей планете, с моим народом! Но не забывайте нас, наши новые друзья со звезд! Мы не просто не забудем, клянусь, я вернусь и приведу тех, кто положит конец расовой войне и розне». Не могу сказать, когда это случится, но я вернусь. Он кивнул, улыбнувшись мне сквозь бездны печали. Развернулся и зашагал за остальными. Они уже покинули поле у реки, скрывшись в лесу, возобновив нескончаемое бегство от жестокого и беспощадного врага. «Дорогу!» — крикнули сзади. Я отступил, и мимо промчалась бригада фермеров с бухтами шлангов на плечах — и почти тотчас же вдали послышались заунывные визги, плюс время от времени всхрюки протеста. Кабаны шли первыми, а стадо трусило по пятам. Фермеры со смехом перекрикивались, понукая свинобразов двигаться вверх по пандусу в корабль. За их спинами поле опустело, небо нахмурилось, налетели грозовые тучи, и на поле вдруг обрушился ливень. Я укрылся от него на корабле, погрузившись в мысли куда более темные, чем небосвод. «Босс, на мостик незамедлительно!» — крякнул динамик у меня над головой. Я пошел, радуясь возможности ускользнуть от углубляющейся депрессии. Что мы сумели совершить за время опасного визита на планету? Попасть в беду и выпутаться из нее? Растревожить осиное гнездо ненависти и гнева? Старались принести хоть капельку мира, а вместо того посеяли новый раздор. То, что удалось освободить от плена четверых, утешение слабое, ведь остальная эта планета все тот же бурлящий котел ненависти, что и до нашего прибытия. Осерчав, я мысленно взял себя за шиворот и хорошенько тряхнул. — Нет, Джим, сегодня ты воплощаешь силы добра во Вселенной. Не сейчас, но однажды ты принесешь этому бедствующему миру и помощь, и утешение. «Разговариваем сами с собой, а?» — окликнула меня Анджелина, «Приметленно надвигающейся старости?» «Нет, я просто принес присягу вернуться на эту ужасную планету и к ее бедствующему народу. Мы должны переменить это и переменим». Она с улыбкой подарила мне поцелуй. «Из уст любого другого я бы сочла это напрасной похвальбой, но в устах Джима Дигриза это стопроцентная гарантия. Я пошла на вечеринку». «Какую еще вечеринку?» «Ту, что мы устраиваем в честь спасенных бедолаг. Решили, что их надо малость развеселить». «Наши пути разошлись, мой вел на мостик. Интересно, что за очередной кризис подстерегает меня там» как выяснилось, очень даже не маленький «У нас хватит гравитонов для одного среднего припухания или двух коротких», — предельно мрачно поведал капитан. «Что так, что эдак, куда мы угодим, дело случая, как повезет». «Не очень-то вдохновляющая новость. Есть ли еще какие-нибудь факторы, которые можно принять в расчет?» Направление. Повернувшись к усеянному звездами экрану, он указал на самый яркий участок с самым густым скоплением светил. Галактический центр. При всякой возможности я направлял курс туда. Чем больше Солнца, тем больше планет, с которыми мы могли бы выйти на связь. Пока мы беседовали, я смотрел на панорамные обзорные экраны, показывающие обстановку снаружи. Ливень утих, в синем небе заиграла радуга. Наши новые друзья и их лошади давным-давно скрылись. Теперь виднелась лишь горстка людей, стоявших у шланга, протянутого к реке. «Чем дальше, тем лучше», — сказал я. «Что?» «Когда играешь, мелочиться не следует. Выбирай стратегию и воплощай ее». Делайте самое большое припухание, какое удастся. Идем в банк. Надеюсь, в голосе у меня было куда больше уверенности, чем в душе. Кто смел, раз-два и сел, или что-то в том же духе. Надо оставить резерв гравитонов, чтобы подойти к хоть какой планете поблизости. Это небрежное хоть какой мне не понравилось. На экранах. Команда помощников неторопливо шагала к кораблю, а шланг пульсировал, явно наполнившись водой. Радуга угасла вслед за ливнем, и больше нигде ничто не шелохнется. Или нет? Вроде бы что-то промелькнуло в дальнем конце поля, где деревья доходят до самого берега реки. Увеличив изображение, я навел на резкость. Ничего, померещилось». «Глюк от усталости и перенапряжения». «Окончательный курс я проложить не могу, пока мы не выйдем на орбиту», пробормотал капитан, колотя по клавишам. «Я бы хотел стартовать, как только цистерны будут заполнены». «Лучше и не придумаешь. Хватит с нас этой гибельной планеты». «Штрам», — проговорил он в интерком, — «как там с водой?» «Питьевые цистерны полны». Добираю остатки реактивной массы. И тут мое внимание привлекло что-то мелькнувшее на опушке. Что-то там все-таки есть. Капитан, не посмотрите ли на те деревья? Голос мой присекся, Потому что лес как-то разом изверг бегущих людей. Сотни. Нет, тысячи. Со всех сторон. Капитан... Врезал по кнопке тревоги пронзительно взвывший и в корабле и снаружи. «Экстренная ситуация. Взлетаем, как только люки закроются. Экстренный взлет, оставшийся снаружи на корабль. Они уже бежали, что из духу, а на поле со всех сторон выплескивались все новые и новые полчища зеленых. Передние ряды атакующих колебались, но их дубинками гнали вперед заградительные отряды». «Штрам! Отключить насосы, обрезать шланг!» Последний из наших вскочил на втягивающийся пандус. Сирены завывали по-прежнему. Капитан стукнул кулаком по пульту, глядя на красный огонек, означавший, что шлюз еще открыт. «Бесчеловечные изверги!» — воскликнул он. «Избивают собратьев!» Гонит к кораблю, прекрасно зная, что если мы включим стартовые двигатели, те обратятся в пепел, в надежде, что это нас остановит. Избивающие и избиваемые все так же мчались к нам навстречу мгновенной кремации. Красный огонек сменился зеленым. «Взлет — Взлет! — взревел капитан, припечатав кнопку. Рокот двигателей стремительно взмыл до оглушительного рева. Палуба задрожала и вдруг рванулась вверх. Обзорные экраны заволокло огнем и дымом. Сирены тревоги смолкли. Как только мы вышли на орбиту, капитан пустил видеозапись задом наперед в замедленном темпе. Неистовство дыма и пламени мало-помалу сошло на нет. «Стоп-кадр!» — скомандовал я. Травы на поле было попросту не видно, скрытой бегущими, толкающимися, падающими фигурками атакующих. Пламя ракетных двигателей было направлено прямо на них. Подавшись вперед, я ткнул пальцем в экран. «Поздравляю со своевременным стартом, капитан. Передние ряды атакующей толпы были в считанных метрах от выхлопа. Вы спасли им жизнь».